Когда в разговоре о стихотворении «На выздоровление Лукула» Бенкендорф хотел добиться от Пушкина, на кого оно написано, то он отвечал «На вас». И, видя недоумение усмехнувшегося графа, прибавил «Вы не верите?» от чего же другой уверен, что это на него? Грот. Павел Вревский. Мне пишут, что на балах дворянства Жена Пушкина. Замечательнейшая из замечательных среди столичных красавиц. Баронесса Вревская. Вульфу. 25 января 1836 года. Накануне моего отъезда в Тверь я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моею романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого поляка, танцевавшего тогда превосходно азурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого разговора целую сплетню, что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне, чего никогда не было, и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную необузданную натуру. «Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее» и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэлей. В Ржеве я получил от Андрея Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов Пушкина. Карамзин поручился ему за меня, как за своего дербцкого товарища, что я от поединка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога и вдруг ни с того ни с сего он вызывает меня стреляться тогда как перед отъездом я с ним не виделся вовсе я переехал в Тверь. с карамзиным я списался и узнал наконец в чем дело получив объяснение я написал пушкину что я совершенно готов к его услугам когда ему будет угодно хотя не чувствую за собой никакой вины по таким то и таким то причинам пушкин остался моим письмом доволен и сказал соболевскому Немножко длинно, молодо, а, впрочем, хорошо. Граф Сологуб В ту пору через Тверь проехал Валуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать с своей стороны. От Пушкина привез мне ответ Хлюстин. Граф Сологуб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 если я не мог приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца и прочее. Делать было нечего. Я стал готовиться к поединку, купил пистолет и выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться, и прождал так напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу. Граф Сологуб из воспоминаний. 28 января 1836 года Пушкин за обедом сидел против меня. Он был нехорош собою, смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов. Много толковали о мнимом открытии обитаемости Луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку. Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его — не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила между прочим, что он мало ел за обедом, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним.